Глава 2. Майору Лебедеву Юркин докладывал последним. Так уж получилось. Остальные сотрудники подробно отчитались о проделанной работе, обо всем, что вызвало подозрения. Как и ожидалось, ничего такого, как в случае с Захаровым, не выявилось. Капитан внимательно слушал доклады сослуживцев, не пропуская ни единого слова. Наконец, очередь дошла и до Дмитрия. Тот, ничего не утаивая, рассказал о своих мыслях по поводу бывшего узника Захарова. Правда, в подробности не углублялся, но не сомневался, что командир спросит и об этом. Майор закурил папиросу и задумчиво посмотрел на капитана. «Значит, рядового Захарова стоит проверить более тщательно. Так ты считаешь?» Так точно, товарищ майор, не колеблясь, — ответил Юркин. И что же тебя смутило? Если так посмотреть, то ничего особо сомнительного здесь не прослеживается. Попал в плен, будучи раненым, с немцами не сотрудничал. Что тебя насторожило, Дима? Да я и сам пока не знаю, признался капитан. Вот прямо чую, что с этим Захаровым что-то не так. Где-то там, подвох есть но пока не могу понять, где. — Понимаю, — кивнул Лебедев. — Тогда проверяй его, раскопай всю его подноготную. — Есть. — Ну а ты, Миша... — Командир посмотрел на сидящего рядом с Дмитрием Митькова. Справляешься? — Так точно, товарищ майор. Старший лейтенант сделал попытку встать. — Сиди, — махнул рукой Лебедев. — Все хорошо, справляюсь, — повторил парень. — Товарищ капитан, мне помогает. — Вот и славно. Все, товарищи, все свободны. Занимайтесь подозрительными, если что, докладывайте. После сходки Юркин вышел на улицу и закурил. За ним увязался и Михаил. — Товарищ капитан, — посмотрел он на офицера. — Ну, разрешите вам помочь? — Помочь в чем? Мятьков свернул папиросу и тоже закурил. Разобраться с этим Захаровым. Думаешь, без тебя не разберусь? хмыкнул капитан. Разберетесь, конечно, но одна голова хорошо, а две лучше. А он точно не обидчивый, отметил Дмитрий. Впрочем, неудивительно. Дед Домовщина, что тут скажешь? Они колочи тертые и не к такому привычные. А может, Миша просто по натуре таков. Лучше говоришь, Юркин глубоко затянулся. — Может, ты прав. Да и подмога пригодится. А то неизвестно, чем дело может обернуться. Вот и подсобишь. — Думаете, все так серьезно? — Кто знает, Мишаня, кто знает. В нашей работе все непредсказуемо. Это тебе не задачка по математике, а намного сложнее. Может сложиться так, а может эдак. Я понял. И с чего начнем? — Ишь ты, какой прыткий! — беззлобно усмехнулся Юркин. «Сразу с места в карьер сигануть готов. Но видишь ли, Мишаня, тут не всегда торопиться нужно. Иногда надо действовать аккуратно и осторожно. Тебе самому, значит, подозрительные не попались?» «Никак нет», — с готовностью подтвердил старший лейтенант. «Да я просмотрел всего-то пять дел». «Это потому, что ты пока новенький. Да и в полянах не так уж много народу оказалось». Поэтому и работы меньше, хотя не сказать, что она проще. А то, знаешь ли, может привалить так, что до утра не разгребешь. Здесь капитан не покривил душой. На его памяти такое действительно было. Так что, Миша, начнем вот с чего. Для начала побеседуем с другими узниками. Они друг про друга больше знают. Чай не один день в этом поганом котелке варились. А потом? Суп с котом потом будет видно я же говорю тут бежать и торопиться не надо хотя иногда и это не помешает я понял нужно действовать по ситуации правильно понимаешь молодец тогда за работу запросы по этому захарову я сделал но ответ придет не быстро это тебе не письмо из соседней деревни получить михаил кивнул отправимся прямо сейчас уточнил он да «Радуйся, что не придется ехать к черту на куличке. Фильтрационный пункт здесь, в этом же городке. Так что собирайся и выходим». «Как раз пешочком прогуляемся. Тут недолго». На месте офицеры были меньше, чем через час. Им выделили комнатушку со столом и парой стульев. Дмитрий хотел попросить еще один стул для Медькова, но тот, даже несмотря на недавнее ранение и хромоту, отказался. — Смотри, — покачал головой Юркин. — Ну, если надо будет, говори. — Конечно, — сказал старший лейтенант. Когда завели первого, Юркин уже сидел с ручкой и листом бумаги на готове. Михаил стоял рядышком. — Здравия желаю, товарищ капитан, — сказал бывший узник, высокий, со шрамом на подбородке. — Здравствуйте, — Сдержанно кивнул капитан и указал на стул. «Садитесь». Заключенный расположился напротив Дмитрия. «Имя, фамилия, звание?» «Корольков Александр Васильевич, сержант», четко по-военному доложил собеседник. «Воинская часть...» «Это нас пока не интересует», перебил Королькова офицер. «Расскажите, при каких обстоятельствах вы попали в лагерь в Полянах?» «Меня ведь уже спрашивали об этом», — слегка удивленно посмотрел на него Корольков. «Вас допрашивали другие сотрудники», — заметил капитан. «Теперь расскажите нам». Военнопленный подробно поведал о том, что попал в плен, как он сам выразился, по собственной глупости, схватился в рукопашную с немецким солдатом, а тут подоспели еще трое и схватили его. В этом он сам себя считал виноватым и не скрывал этого. «Что вы можете рассказать о других заключенных?» — продолжил Юркин. «Обо всех?» — уточнил Корольков. «О тех, кто был с вами в лагере, когда его отбили у немцев». Допрашиваемый снова опустился в объяснение. Рассказ его подробностями не изобиловал, но общее представление дал. Бывший узник поведал о других собратьях по несчастью, и о тех, кто сотрудничал с администрацией лагеря. Из показаний других пленников капитан вспомнил, что с несколькими стукачами расправились, как только поняли, что немцы сбежали. Двоим, правда, удалось выжить, но их вытащили из барака в бессознательном состоянии, поэтому Дмитрий не перебивал Королькова, лишь задавал уточняющие вопросы. Михаил молчал, но было видно, что он внимательно следит за разговором. «А что вы можете сказать о заключенном Захарове?» — спросил, наконец, парень. Собеседник призадумался, потом пожал плечами. «Ничего», — сказал он, — «такой же, как мы. С немцами он не сотрудничал, но когда я попал в лагерь, он там уже был». «А вы попали зимой этого года, правильно?» «Так точно». «И Захаров был уже там?» «Да, вроде месяца два или около того». «Он о себе что-нибудь рассказывал?» «Рассказывал, что в плен попал, когда отправился в тыл к немцам за языком». «А кроме этого, — поинтересовался Юркин, — откуда родом, где жил, работал до войны?» «Нет, этого не рассказывал». «Вы уверены?» «Абсолютно». Офицеры переглянулись. «На этом, собственно, допрос Королькова можно было заканчивать». Что они сделали и вызвали следующего фигуранта? Несмотря на то, что беседа с каждым из бывших узников занимала немного времени, закончили уже ночью. Капитан устало потер виски. Пепельница уже переполнилась окурками. Лист бумаги перед ним был почти чистый. Лишь несколько коротеньких заметок. Потому что писать-то было толком и нечего. У Медькова тоже был измотанный вид. После допроса Королькова он уже начал активнее включаться в разговор и, что не без удовлетворения отметил Дмитрий, вопросы задавал правильные, а не ерунду спрашивал. Нет, конечно, многие вопросы были наивными и не совсем по делу, но нельзя требовать от новичка такого же мастерства, как от опытного контрразведчика. «Все же напрасно, он так плохо о нем думал. Но, как считал Дмитрий, ошибиться в человеке лучше в хорошую сторону, чем наоборот. Так что, да, скорее всего, выйдет из ученика толк». «Пусто, товарищ капитан», — устало вздохнул старший лейтенант, высыпая на бумагу остатки табака из кисета. «Сам вижу», — согласился Юркин. Это было правдой. Ни один из допрошенных бывших военнопленных не подтвердил подозрения капитана относительно Захарова. Тот, как выходило с их слов, с немцами не сотрудничал, работал вместе со всеми, получал скудный лагерный паёк да периодические побои. В общем и целом его участь ничем не отличалась от участи собратьев по несчастью, Чего нельзя было сказать о предателях. Им в лагере жилось немного лучше остальных. Правда, далеко не все дожили до прихода Красной Армии. Те двое, которым удалось выжить после расправы над провокаторами, сидели отдельно. Но было еще кое-что, что привлекло внимание Дмитрия. Несмотря на то, что жизнь Захарова в лагере и не казалась подозрительной, Юркин отметил вот что. Пленник старался ни во что не ввязываться. Да, в полянах были попытки побега, саботажа, даже вредительства относительно администрации, но Захаров умудрился ни во что не впутываться и держаться особняком, что ли. Юркин невольно поделился этой мыслью с Михаилом. «Тут напрашивается только один ответ», — немного подумав, сказал парень. Решил принять свою участь и ждать любого исхода дела, смерти либо освобождения. «Красиво ты завернул», — хмыкнул капитан и тоже достал папиросу, попутно заметив, что и у него табак заканчивается. Сразу видно, будущий учитель. Просто высказал, что думал, — пожал плечами Митьков. «Но спасибо, что оценили». Некоторое время они сидели молча, курили. «Может, оно, конечно, и так», — нарушил молчание Дмитрий. «Но надо копать дальше». «Ждать ответов на запросы?» «Не только. Но это мы еще завтра обсудим. А то у меня, если честно, голова уже не варит. Да и время уже. Как-никак, ночь на дворе. Утром со свежими силами сядем, да и прикинем, что к чему». «Согласен», — улыбнулся старший лейтенант. Юркин потушил окурок и сказал... «Все, боец, пошли. Поработали, пора и честь знать. На сегодня мы свою работу выполнили, а больше здесь делать нечего». Михаил кивнул и встал со стула, который ранее все же принес себе. Уже на улице парень неожиданно сказал. «Товарищ капитан, я тут вот еще на что обратил внимание». «На что?» — повернулся к нему Юркин. «Помните, один из заключенных? Тараскин, кажется, его фамилия». Рассказывал, что троих не досчитались. Ну, то, что немцы заколотили все двери в бараках, да сбежали из лагеря. Ну, помню, говорил. Капитан задумался и действительно припомнил, что один из бывших узников говорил подобные слова. И к чему ты клонишь? А вот к чему. Получается, они тоже сбежали. Но как, если двери были заколочены, тогда бы и остальные разбежались. Хороший вопрос, и мысли правильные, но тут может быть что угодно. Это были невыявленные провокаторы, которые ушли вместе с немцами, или они где-то раньше спрятались. Думаете? А почему бы и нет? Да и вообще, какое это отношение имеет к Захарову? Не он же сбежал, он-то как раз остался. Не знаю, — пожал плечами Митьков. Я почему-то только сейчас об этом вспомнил, Решил вам сказать. «Поделиться, значит?» — усмехнулся Дмитрий. «И ты думаешь, что это как-то связано с историей Захарова?» «Мне кажется, да». «Когда кажется, креститься надо. Не ломай себе голову, Миша. По крайней мере, сейчас. Иди к себе, отоспись, а завтра еще раз хорошенько все обдумай». «Есть, товарищ капитан. Ты где остановился-то? В казармах?» Нет, снял угол у одного старичка-инвалида. Хороший дядька, только выпивает постоянно. Ну, это не страшно. Главное, что не буянит, да компании не водит. Нет, сядет на кухне, махнет стопочку, да и засядет в своем углу. Или по дому что-то делает. Вот и славно. Остаток пути они проделали молча. У одного из переулков... Офицеры распрощались и разошлись каждый в свою сторону. Добравшись до кровати, Юркин разделся и лег. Однако сон пришел не сразу. В голове все бродили мысли о Захарове, о рассказах других бывших пленных. Да и слова старшего лейтенанта «нет-нет», да и приходили на ум. Капитан не придавал им особого значения. «Подумаешь, удрали из лагеря три человека». Тут уж точно, как он сам сказал ранее, либо скрытые провокаторы, которые убежали вместе со своими хозяевами, либо эти трое заметили переполох и среди немцев сбежали под шумок, искусно спрятавшись где-нибудь. Обследовать бы еще раз территорию лагеря, вдруг и правда где-то прятались. Дмитрий с трудом отогнал эти мысли. Какое ему дело до тех беглых, Если надо раскрутить этого подозрительного Захарова, выяснить, действительно ли у него рыльца в пуху. А капитан почему-то не сомневался, что так оно и есть. Поворочившись, он решил воспользоваться тем советом, который ранее дал Михаилу, а именно заснуть. А то, если напрягать головушку, можно и до утра проваляться, мучаясь бессонницей. С трудом, выбросив из головы все мысли, офицер заснул тяжелым и беспокойным сном. Медьков пришел даже раньше Юркина. Когда капитан подходил к зданию, где размещался второй отдел, старший лейтенант уже стоял на улице и курил. «Не иначе, как набил свой кисет, решил Дмитрий. «Запасы, что ли, дома держат? Впрочем, сейчас это было не так уж важно». — Здравия желаю, товарищ капитан! — добродушно поприветствовал капитана Михаил. — И ты будь здоров! — бросил Юркин. Усталость вчерашнего дня еще немного давала о себе знать, и даже сон ее не развеял до конца. Зато парнишка держался вполне бодрячком. — Товарищ капитан, а я еще раз все обдумал! — доложил он. — Когда успел? — усмехнулся Юркин, доставая папиросу. — Сегодня утром. «Ну и что надумал?» «А вот смотрите, если бы найти тех трех заключенных, которые сбежали, они могли бы что-нибудь интересное рассказать». «Теоретически, да», — согласился капитан. «А практически ты себе как-то представляешь. Мы ведь даже не знаем, куда они деру дали. Все равно, что ветра в поле искать». «Я еще раз схожу в пункт, поговорю с Тараскиным, запишу их приметы. Фамилии есть». «Их ты, значит, уже записал?» «Да, еще вчера». «И ты думаешь, они могут что-то эдакое нам сообщить про Захарова?» «Думаю, да». Дмитрий вздохнул. С самим Захаровым они, разумеется, тоже вчера поговорили. Иначе было бы странным и подозрительным, что офицеры СМЕРШа допросили всех, кроме него. Бывший узник держался уверенно и спокойно, так же, как и в первый раз». Он вполне охотно рассказывал и о других пленниках, и в целом его слова мало чем отличались от сказанных его собратьями по несчастью. Да, в лагере были провокаторы, о некоторых знали точно, о других догадывались. Они работали на немцев, получая за это различные поблажки, за что, в общем, и поплатились впоследствии. Знал ли сам Захаров о том, что немцы могут разбежаться, как тараканы отключенного света? Нет, не знал. Но накануне в лагере царила тревожная обстановка. Фашисты зверствовали более обычного. Даже нескольких узников застрелили, подвернулись под руку в неподходящий момент. Из-за этого даже остальные напряглись. Хотя в таком месте априори не стоило ждать ничего хорошего. Разумеется, допрашиваемый назвал имена стукачей, в том числе и тех, кому посчастливилось выжить. С ними, правда, офицерам побеседовать не удалось. Их забрали сотрудники госбезопасности. Оно и понятно, их вина, считай, доказана, в то время как остальных только еще проверяют. Но и с ними потолковать можно будет. Тем более, что среди местных чекистов был человек, с которым у Юркина сложились, если не дружеские, то вполне нормальные, пожалуй, даже приятельские отношения. Правда, в рамках работы, не более, но все же. А с этими тремя беглыми вообще какая-то мутная история получается. Кто они такие? С какой целью сбежали? Выйти к своим? Затаиться где-нибудь? Да пробиваться куда-нибудь?» Юркину более правдоподобным казался второй вариант. Но даже если и первый, это вполне можно проверить. Если беглецы вышли к своим, то наверняка тоже попали под фильтрацию. И раз их не оказалось в том пункте, где побывали капитан со старшим лейтенантом, то, скорее всего, попали в другой. А если нет, то искать их можно неизвестно сколько. Разве что случайно где-то попадутся то на это Дмитрий особо не рассчитывал. Подобное чаще всего исключение, а не правило. — Ладно, — вздохнул капитан и выбросил окурок. — Пошли, потолкуем о делах наших скорбных. — Почему сразу скорбных-то? — улыбнулся Митьков. — Потому что присказка есть такая. А вообще, Мишаня, потому что веселого здесь мало, чайный цирк. Они зашли в здание и прошли на рабочие места. «Ну так что делать будем, товарищ капитан?» Сразу взял быка за рога старший лейтенант. «Не гони коней, боец!» — поднял указательный палец Юркин. «Давай сначала посмотрим, что у нас есть. Так что излагай». Он откинулся на стуле и скрестил руки на груди. Такой ход был, если не проверкой, то своеобразным испытанием для новенького — С бумажной работой справится любой. Это козе понятно. При допросах парень тоже неплохо себя проявил. Теперь настала пора знакомиться с остальными сторонами их работы. Ох, вот так сразу. Михаил поначалу растерялся, но потом улыбнулся, сложил поученически руки на столе, собрался и начал. У нас с вами сейчас есть вот что. Рядовой Павел Захаров... «Бывший рядовой», — перебил его капитан. «Да, бывший рядовой», — поправил себя Митьков. «Подозревается в сотрудничестве с врагом во время своего пребывания в лагере для военнопленных. Сделаны запросы в часть, в которой он служил до того, как попал в плен, и по месту жительства. Допрошены другие бывшие узники. Факт сотрудничества Захарова с врагом не подтвердился. Ответы на запросы пока не пришли». Старший лейтенант сделал паузу. Он увидел, как Дмитрий смотрит на него со смесью иронии и изумления на лице. — Я что-то не так сказал? — озадаченно спросил он. — Да нет, Миша, все так ты сказал. Капитан усмехнулся. — Вот только ты таким казенным языком это сказал, будто рапорт наверх строчил, ей-богу. — Ну, я думал, надо так. Михаил пожал плечами. — Думал он. — хмыкнул офицер. — Индюк тоже думал, да в суп попал. — Ладно, парень, это не в упрек тебе. Просто мотай на ус. Если тебе надо куда-то идти и официально докладывать, можешь так сказать. А сейчас мы с тобой просто обсуждаем, что у нас есть и что нам с тобой нужно сделать. Вроде как и часть работы нашей выполняем, а вроде как и по-приятельски беседуем. Смекаешь? — Смекаю, — улыбнулся парень. — Вот и молодец. Нет, ты-то сказал все как есть. Но в следующий раз давай попроще, без этой казенщины. Есть, товарищ капитан. Улыбка Митькова стала шире. — На этом все? — Получается все. А вот теперь, Миша, давай думать, что делать. — А если не придумаем? — Придумаем, — уверенно сказал Юркин. — Обязательно что-нибудь да придумаем. Давай смотреть из того, что есть... «Ответов на запросы пока нет, так?» «Так», — согласился старший лейтенант. «Другие пленники на Захарова не грешат, так?» «Да, так». «Какой из этого можно сделать вывод?» Михаил пожал плечами. «Либо действительно невиновен, либо хорошо умеет притворяться». Немного подумав, ответил он. «Умница! Либо так, либо эдак. Мы с тобой будем исходить из второго». — Погодите, товарищ капитан, — остановил капитана парень. — Но даже если этот Захаров очень хорошо притворяется, и легенда у него хорошая, то мы, может, и не сможем к нему как-то подобраться и на чем-то его поймать. Ну, на лжи, допустим. — Ты прав, боец, — согласился капитан, — но для врага легенда и должна быть идеальной, так чтобы она ни у кого сомнений не вызывала. А вот если она будет слишком идеальной то она может его и погубить. Если все будет гладко и безупречно. Именно. Давай еще раз пробежимся по истории Захарова. С того момента, как он попал в плен? Чуть раньше. В какой части он служил? И кто там был командиром? Помнишь? Да. Метьков напряг память и назвал номер части. Командиром был подполковник Кузьменко Иван Григорьевич. Почему был? «Может, и сейчас есть. Но даже если и был... Ладно, рассмотрим все варианты. Если этот Кузьменко еще жив, то при любом раскладе он может подтвердить, служил ли в его части рядовой Захаров Павел Владимирович или нет. Если нет, это очень весомая улика против него. Если да, то о нем можно что-то узнать, поговорить с тем же Кузьменко или, чего проще, со служивцами». «А где сейчас эта часть?» — уточнил старший лейтенант. «Хороший вопрос. Если бы я мог все знать, то не гадал бы насчет Захарова». Дмитрий встал и подошел к висящей на стене карте. Михаил возник рядом. «Думаете, тоже здесь, в Белоруссии?» — склонил он голову. «Сказал же, не знаю». Дмитрий потер подбородок. «Вот что, Миша». «Да, с готовностью откликнулся тот». «Сходи в местную комендатуру и выясни про эту часть. Но заодно и о командире узнай. Думаю, проблем не будет. Хотя...» Юркин сделал паузу. «Ты корочки уже получил?» «Корочки?» Удивленно переспросил парень. «Ну, к сиву, удостоверение». «А, да, получил. Вот и славно. Мне сейчас идти?» «Нет, не сейчас». Юркин вернулся на место. Мы еще разговор не закончили. Медьков присел рядом. «Значит, что мы делаем сначала?» — продолжил капитан. «Ты выясняешь про воинскую часть, командира и все остальное. Если повезет, и часть окажется где-то поблизости от нас, наведаемся туда. Это первое». Он сделал небольшую паузу. «Напомни-ка, откуда призывался Захаров? Из-под Ростова, кажется?» «Ну, так он сказал» ответил старший лейтенант, хотя южного говора я у него не заметил, а я ведь с выходцами из тех мест бок о бок воевал не один день. Но это еще ни о чем не говорит. Он может быть родом вообще из других мест, а в Ростове или под ним успел недолго пожить до войны. Да вроде бы он откуда-то. Михаил пощелкал пальцами. Из Астрахани, из тех мест. Вот тебе и ответ. «Астрахань, конечно, тоже юг, если не ошибаюсь, к морю выходит, но места другие, поэтому и говора нет. Добро бы он там всю жизнь прожил, а так... Кстати, интересно, он на фронт отправился сам или призвали?» «Это имеет значение?» «В нашей работе, Миша, все имеет значение. Бывает, что мелочь, а роль играет. Призывался, скорее всего, ростовским военкоматом. Ну, точнее, через него ушел». «А в деле это есть?» — парень кивнул на лежащие на столе Дмитрия папки. «Вот сейчас и посмотрим». Юркин вытащил фильтрационное дело Захарова, открыл его и начал рассматривать. «Так-так-так... Ага, вот. Призван, повестка пришла. Он и пошел». «То есть не сам добровольно явился и сказал, мол, так и так хочу на фронт бить фашистских гадов?» «Вполне возможно. Ладно». — Это все важно, конечно, но ждем ответы на запросы. — Товарищ капитан, а как насчет тех троих, что убежали перед уходом немцев? — Удались тебе эти беглые, — поморщился Юркин. — Где ты, Миша, их искать думаешь? Их уже давным-давно след простыл. — Но можно же попробовать отыскать. — Тогда пробуй, их данные у тебя есть. Запроси, не попадались ли где-нибудь. Но рубь за сто даю. В ближайшее время мы о них точно ничего не услышим. Скорее всего, они какие-нибудь ушлые ребята, которые дали деру, да залегли где-нибудь на дно подальше от военных действий. Добро бы все это было в одной деревне или даже в одном городе, а так они могли уйти куда угодно». — И такие типы, Миша, от людей в форме, неважно какой, будут шарахаться, как черт от Ладана, за версту обходить станут. — Если только где-нибудь случайно не попадутся, — не сдавался Митьков, припомнив недавние слова наставника. — Надеяться на это ты можешь, а там уж как повернет. — Тогда все? — Все. Отправляйся в комендатуру, выясни, где сейчас находится часть, в которой служил Захаров, разузнай про командира и потом сразу ко мне. Будем двигаться дальше. А по поводу этих беглых можешь и позже сходить. Все равно они уже где-то далеко. Все понятно. Так точно? Вопросы есть? Никак нет. Тогда свободен. Выполняй. Есть!» Кивнул старший лейтенант и встал. После его ухода капитан еще раз открыл дело Захарова и внимательно изучил. Не потому, что мог в суматохе дел что-то подзабыть. Вдруг что-то такое окажется, чему он в первый раз не придал особого значения. После штудирования дела Дмитрий еще раз выстроил рассказанную до этого Захаровым историю. Рядовой, 28 лет от роду, выглядит, конечно, старше, но так и концлагерь в Полянах, не крымский курорт. Призывался действительно военкоматом города Ростова, хотя сам родом из Астраханской губернии. Правда, не из самой Астрахани, а из села, но все же. Со слов Захарова, в Ростове работал на одном из местных заводов. Конечно, не каким-нибудь токарем или шлифовщиком, поскольку соответствующего образования у него не было. Хотя мог бы вполне пойти учеником, выучиться да и стать квалифицированным рабочим кем то он был вроде помощника или подсобного рабочего образование школа до да училища и то не оконченное такая биография невольно наводила капитана на мысль что паша захаров вполне бы мог пойти по кривой дорожке как и дед домовец миша митьков в свое время но не пошел то ли ему тоже какая то правильная дамочка или еще кто-нибудь попался на пути, то ли еще какая причина была. Но для сотрудничества с немцами ни то, ни другое не стало бы преградой. Сам Юркин не сталкивался, но от коллег слышал, что к фашистам на службу шли и образованные люди, так что не в образовании дело, а в человеческой натуре. И тут порой немаловажную роль играет биография. К слову о ней... Капитан еще раз посмотрел на происхождение Захарова из крестьян-середняков. Тоже ничего подозрительного, был бы из раскулаченных. Хотя тоже не факт, что это правда. При большом желании происхождения можно скрыть и выдать себя за кого угодно, хоть за потомственного пролетария. И еще вопрос, каким ветром Захарова занесло в Ростов? Ну и, конечно, зачем? Жил бы, да не тужил себе в астрахане. Но поскольку при первой беседе Дмитрий не копался досконально в биографии бывшего узника, то и сведений было мало. Надо бы сделать запрос в Астрахань. Юркин сделал запрос и отправил его по назначению. Теперь надо дождаться Михаила, который должен разузнать о части, в которой служил Захаров, и командире. Вполне возможно, что там может обнаружиться что-то интересное или, по крайней мере, полезное для дела.